Ларочка, обнюхивая камни, брезгливо опускала на землю лапы. Ее усатая мордочка мелькала меж буйных кладбищенских сорняков. Приблизившись к оградке, кошка потерлась бочком о железные прутья и, томно повеляв хвостом, последовала дальше. Пройдя небольшое расстояние, она тревожно оглянулась. К одной из могил осторожной, немного неуверенной походкой шел человек. Одет человек не как сторож. Вместо бесформенных одежд на нем комбинезон, роба и панамка, закрывающая его лицо наполовину. В руках у него лопата. Явно человек замыслил что-то недоброе. Подойдя к могиле, человек оглянулся вокруг. Заметив два блуждающих огонька в темноте, замер на месте, но быстро взял себя в руки. Эти огоньки он уже видел. Когда стоял на этом же месте, в такое же время в обществе Артема Ухарева. Ларочка! тихо позвал колян кошку. Кис-кис. Ларочка недолго помешкала, сделала несколько шажков и замерла, пристально изучая человека. Николай стоял, вонзив лопату в землю у самой могилы, улыбаясь Ларочке глупой холодной улыбкой. Кошка пристально смотрела на него замысловато повиливая своим пушистым хвостом. Решив проигнорировать непонятного человека, животное двинулось к старошке. «Давай, давай, Ларочка, иди к хозяину!» с ехидной улыбкой прошептал ухабов, глядя вслед Ларочке. «Составь ему компанию!» Кошка, будто поняв его слова, беспокойно обернулась, ускорила шаг. Подойдя к старошке, Она еще раз оглянулась. Колен к тому времени уже во всю мощь орудовал лопатой, вскапывая могилу. Будто бы, почувствовав на себе сзади взгляд кошки, он нехотя обернулся, со усмешкой погрозил Ларочке пальцем «Никому не рассказывай, Ларисочка, никому!» Кошка, будто поняв всю курьезность происходящего, метнулась в приоткрытую дверь сторожки. Увидев сторожа, спящего за своим столом, Ларочка тревожно замурлыкала. Яким спал мертвым сном, уронив голову на хлебкий стол. По всей сторожке витал едва заметный желтоватый дымок, отдающий ароматом приятно ласкающим нюх. Такого тонкого, слегка пьянящего аромата Ларочка никогда не знала. Замерев на месте, Она жадно втянула носом аромат, сладко облизнулась, затем неприятно сморщилась, фыркнула, направилась к звери. Не дойдя до звери, кошка лениво прилегла на бок и почти мгновенно уснула.